Глава двадцатая День у меня как-то не задался с раннего утра. Веселье началось ещё ночью. Сначала мой тролль отчего-то начал беспокоиться и вознамерился меня найти. Я же отдыхал в самой лучшей комнате на верхнем этаже, Агеран на первом. Что пришло ему в голову, не знаю, но он решил подняться ко мне. Только с его габаритами сделать это было очень трудно. В результате он разнёс половину коридора, пока я не вышел и не угомонил его. Войны вообще никак не могли выгнать или хотя бы просто успокоить эту гору мышц. А убивать его никто не смел. Знали, что он мой верный охранник. В общем, с задачей кое-как справился, но из-за этого происшествия не выспался. Да ещё и утром хозяин гостиницы, угодливо улыбаясь, выставил мне нескромный счёт. Князь с Ральфом ушли ещё до моего пробуждения. Лодки были уже подготовлены к отплытью в обратный путь. Ждали только возвращения аристократа с мастерами. Когда в зале, в котором я сидел, объявился Хек, а как мне доложили, он тоже отправился с князем, я заподозрил неладное. Боль на лицо у моего верного помощника была беспокоена, интуиция меня не подвела. «Господин!» – с порога заголосил Хек. «Там на нас напали! Князя убивают! Ральфа и всех наших воинов!» «Местные не захотели продавать мастеров, запросили огромную цену, а князь им за это голову снес!» «Говори толком!» Орн попытался схватить Хека за шиворот, да куда там, не смог его поймать. «А я и говорю, на арабском рынке бой кипит, князь в большом здании от улучников спрятался, но ну а я сюда прибежал, чтобы доложить!» Это простые воины Хека не знали, для них он был птицей высокого полета, а как иначе постоянно же при карале вертится вот они и не понимали с доверием относиться к словам крака или нет цы командиры понимали что болтать попусту и тем более так шутить хек точно не станет тут же начали отдавать приказы кораблям помчался гонец чтобы часть воинов пришли сюда ну и чтобы не теряли бдительность и были готовы к любому развитию событий о том что гостей могут обмануть мы знали к подобному повороту были готовы «Мортен, ты со мной!» – приказал я одному из магов, после чего отдал приказ второму. «А ты береги наши корабли, как зеницу ока!» «Вполне вероятно, что придется спешно уносить отсюда ноги. Солдат тоже береги!» О том, что Хек не соврал, стало понятно сразу. Местные солдаты хотели закрыть ворота прямо перед нашим носом. «Ну, конечно, у них тут нельзя сразу пяти сотням воинов на территорию города заходить. Кроме того, нас еще и лучники хотели обстрелять». Правда, этим поступком они лишь дали команду моим стрелкам. В ответ сразу полетели стрелы. Били мои ребята метко. Стражников пока было мало, они просто не могли хоть немного задержать наш отряд. С городскими воротами у них тоже ничего хорошего не вышло. Мы с Мортоном буквально разнесли их в крошку, благо никто в это время нам не мешал. Мои войны тут же перестроились, прикрылись щитами и нас прикрыли. Беззащитным остался только один тролль, если можно так сказать. Правда, с его доспехами можно не сильно по этому поводу беспокоиться. На территории города нас ждали, но для того, чтобы нас сдержать, солдат было очень мало. К тому же уже разнеслись слухи о том, что в отряде пришлых имеются маги. Когда мы вынесли ворота, один из воинов что-то громко заорал про и умчался вверх по улице. Нам нужно было совсем в другую сторону, да мы и не собирались тут всех ловить и убивать, своих от и избежим. На стене оставили 50 бойцов, чтобы нам в спину никто не ударил. Если поначалу мы с мортаном немного скромничали, то после того, как в нас полетела следующая порция стрел, мы перестали стесняться и развернулись на всю катушку. Несколько строений от наших заклинаний буквально сдуло. Видимо, солдаты к подобному не привыкли и стали разбегаться кто куда, но не все. Тут до них добрался мой отряд, и закипела рубка, больше похоже на бойню. Все же со мной была элита нашей армии. Лучшие войны, все поголовно прошедшие усиление, да и врагов было не так, чтобы много. Мы с Мортоном старались уничтожать и лучников. Без лишней скромности скажу, что получалось у нас это очень неплохо. Вскоре князь ударил врагу в спину, не стал отсиживаться в стенах, разогнали местных вояк быстро. Рабы убежать не смогли, они испуганно жались к клеткам или стенам и просто глазели на развернувшуюся перед ними бойню. – Мой король, у меня не получилось договориться по-хорошему, – доложил мне князь, – эти скоты хотели обмануть, пришлось применить силу. – Спасибо, что сказал, – проворчал я. «А то я сам не вижу, что разговор сошёл в тупик. Они нам хоть ремесленников собрали или тоже обманули. А может, ты об этом даже спросить не успел?» «Успел», – растянул губы в улыбке аристократ. «Вон они сидят». «Их забираем с собой», – тут же принял я решение. «Ну и остальных тоже освободите, пусть идут куда захотят». Разговаривали мы громко, а учитывая, что первые ряды рабов были совсем рядом, то они прекрасно слышали нашу беседу. Тут же поднялся гомон. Все передавали друг другу радостную новость. Моим воинам не нужно было приказывать дважды. Они начали срезать ошейники и снимать колодки. Несчастные рабы даже не знали, что им делать. Просто терли шеи и вертели головами, не делая никаких попыток, чтобы уйти с площади. Вот кто сориентировался быстро, так это вояки. Они тут же завладели оружием павших врагов, сбились в кучу и стали смотреть на нас, тоже не торопясь убираться отсюда. «Ваше королевское величество, ко мне подошли два моих воина и поставили к ногам небольшой сундук. В доме нашли казну, не оставлять же здесь, раз так все вышло». Правильное решение – оставлять монеты своим врагам – очень неразумно. Вскоре все рабы были освобождены, мастерам тоже сняли ошейники и уже успели объяснить, что не стоит разбегаться, если не хотят снова в рабство. «Мол, нашего короля рабов нет, все свободные будут жить в достатке». Два раза повторять не пришлось. Они тут же сгрудились рядом. «Уходим!» – скомандовал я. Задерживаться тут не стоило, потому что отряды местных вояк уже начали собираться, чтобы выбить и нас из города. Требовалось уносить ноги как можно быстрее. Только вот просто так нам отплыти не дали, и дело даже не в местных вояках. Кстати, оставленному в порту магу тоже пришлось немного повоевать. Несколько кораблей неприятеля горели, постепенно удаляясь в открытое море. Видно, они решили оказать помощь избиваемым на берегу товарищам, а маг их просто поджег. Сейчас десяток уцелевших кораблей отошел от берега и чего-то выжидал. Ну и ладно, в бой не лезут и то радует. Так вот, отплыть оказалось не так просто. Все рабы почему-то примчались следом за нами и начали голосить, что им никак нельзя здесь оставаться. При этом они как-то умудрились организоваться и выставить вперёд кучу детей, которые тут же попадали на колени, прося милости. «Мой король! Ко мне снова подошёл князь, его эта толпа рабов тоже впечатлила. Их тут были тысячи. Может, всех заберём?» «Каким образом?» – уточнил я. «Побыстро мы сделаем платы и потащим их вверх по течению!» «Ну, зачем же платы?» Князь с довольной улыбкой покосился на множество купеческих кораблей, стоящих в гавани. «Деньги у нас имеются. Думаю, сможем договориться на более выгодных для себя условиях». «Раз ты предложил, тогда тебе за всю эту свору и отвечать», – хлопнул я аристократа по плечу. «Давай, попробуй всё это организовать». После переказа я стал простым наблюдателем. Только предупредил, чтобы князь платил купцам нормальную цену, а не пользовался моментом и не пытался забрать чужое имущество за бесценок. Войны помчались наводить порядок в толпе людей. Которые сновали туда-сюда, не понимая, что им делать со свободой, которая так внезапно свалилась на их головы. Кстати, аристократу начали помогать освобождённые войны. Один из них подошёл к моему вассалу. Что-то спросил и начал раздавать приказы своим боевым товарищам. Кое-как дело сдвинулось с мёртвой точки. Несколько раз грохали взрывы. Слышалась ругань со стороны крепостных ворот. Видно, местные вояки всё ещё предпринимали попытки добраться до нас. Ну а маги не давали им этого сделать. Вражеский флот, потеряв несколько кораблей, продолжал бездействовать. Разобраться с такой массой людей было непросто. Нужно было найти среди них гребцов рассортировать, чтобы на каждом корабле были верные мне люди, ну и прочее. Также требовалось найти еду хотя бы на первое время. Благо, что с этим разобрались быстро. В порту имелось много складов, именно городских. Правда, если сначала князь пытался все решить честь по чести и заплатить за товары, то теперь все превратилось в самый настоящий грабеж. Выносом чужого добра занимались только мои люди. Рабов к этому делу не подключали. Их и без того кое-как разбили на группы. После этого начали грузить на купеческие корабли. Кстати, удалось захватить и несколько боевых. Стояли у причалов с небольшой охраной. Вот они смогли сбежать, когда все началось. В общем, порт начали грабить самым бессовестным образом. Вот так неожиданно наше мирное путешествие превратилось в боевой поход, где можно взять неплохую добычу. Это сначала воины стеснялись, привыкли, что им нельзя заниматься грабежом, но потом, видя полное безразличие к происходящему, осмелели. Ну а зачем я буду им мешать? Сюда мы точно больше не вернёмся. Купеческие склады они не трогали, только городские. Как-то быстро местные власти из торговых партнёров превратились во врагов. Вот и пользовались мои солдаты момента. Я же просто сидел и наблюдал за этим безобразием. Нужно ли говорить, что отплыть в этот же день мы просто не успели? Времени не хватило. Несколько раз местные вояки нас атаковали, но, понеся потери, тут же откатывались назад. Ночью тоже произошло несколько бит, но и тут местные не преуспели. Закрепились мы хорошо, да и наше количество изрядно увеличилось. Разумеется, задерживаться было нельзя. Наверняка уже во все стороны разосланы гонцы. Рано или поздно сюда прибудет целая армия. Всё-таки королевство не немаленькое. К счастью, армии передвигаются очень медленно. Значит, успеем унести ноги. Могут попытаться отправить в погоню флот. Поэтому чем дальше мы уйдём, тем лучше. Вопрос с гребцами тоже решили довольно быстро. Тут же активно процветала работорговля. Поэтому на веслах в большинстве кораблей сидели рабы. Имелись и бараки, в которых их содержали. В общем, мы с ними поговорили и пообещали свободу. Если они доставят нас домой, потом могут уйти. К моему удивлению, пара десятков человек отказались от нашего предложения. Видно, им с хозяевами неплохо жилось. Впрочем, без них гребцов хватало. Насильно никого тащить не собирались. Князь с помощью воинов смог навести порядок и уже через пару часов пришёл ко мне. Следом за ним подошёл тот самый воин, с которым мне довелось побеседовать на арабском рынке. Причем пришел он не просто так, хотел добраться до меня, но наткнулся на охрану и замер. «Куда прешь?» – рявкнул Орн. «Илис, вы уже пожил можно на покой идти?» «Хочу вашему королю принести клятву верности», – заявил мужчина, отчего несколько моих дворян засмеялись. Что именно их так развеселило, он понял не сразу. «Ты дворянин?» – спросил Орн у растерявшегося мужчины. «Нет», – покачал головой воин. «Просто командир отряда наёмников». «Понятно. Тогда не советую с этим вопросом подходить к нашему королю», — усмехнулся орк. «У него многочисленная армия. Ты на самом деле считаешь, что все войны присягают ему на верность лично? Вон стоят дворяне. Это его вассалы. К ним и подходи. А если хочешь быть непосредственно под рукой короля, то тогда тебе к Якобу. Он всегда при нём». машина спорить не стал, но Якоб тоже не торопился принимать его клятву верности. Они отошли немного в сторону и стали о чём-то беседовать. Позже мне сказали, отчего две сотни головорезов решили пойти ко мне. По их мнению, я крайне удачливый командир. Такими невеликими силами взял большую добычу с города, ещё всех освободить умудрился, что тоже немаловажно. В общем, из порта вышло очень много кораблей, большинство из которых купеческие. Пришлось сажать магов на самые быстроходные боевые суда, потому что без боя нас отпускать не захотели. Во вражеской флотилии было уже 14 кораблей. Едва мы выплыли как они предприняли на наш флот атаку. Выбрали торговые суда и устремились к ним. Их успели перехватить и на подходе, магам удалось утопить два судна. Теперь им приходилось кружить вокруг нашего многочисленного флота, потому что вражеский больше не стал держаться кучно. Они заходили с разных сторон. Хорошо, что подобное мы предвидели, и на тех судах, где были маги, имелось по две смены гребцов чтобы постоянно менять друг друга. Я даже не могу себе представить, каким таким чудесным образом в этой толчее ни один из наших кораблей не наскочил на другой. Мы же плыли не друг за другом, а чуть ли не кучей. Такое ощущение, что согнали отару баранов, и теперь вокруг них кружили сторожевые собаки, не давая волкам подобраться к подопечным. К сожалению, когда мы стали входить в устье реки, один из кораблей всё же получил пробоину, столкнувшись с другим. Как мне доложили, команду еле успели снять, иначе пошли бы на дно вместе с несчастным судном. А вот трофеи спасти не удалось, времени на это совсем не было. Но были и положительные новости. Мы не дали врагам зайти в реку впереди себя. Теперь они ничего не могли нам сделать. Попробуй, обойди боевые корабли, если там маг сидит. В общем, они ещё пару дней следовали за нами на безопасном расстоянии. А потом развернулись и ушли. Можно было вздохнуть спокойно. «Даже не знаю, радоваться мне результатам этого похода или нет», – проворчал я. «Вроде бы и получили намного больше, чем хотели, но мы уже никогда не сможем приехать сюда снова». Само собой, на моём корабле не было бывших рабов. Только ли они? Остальных распределили по другим кораблям. Девочку сюда провёл Хек, да ещё и заявил охране, будто бы это я распорядился так поступить. Он вообще взял на днишевство. И если раньше Крак-1 постоянно что-то жевал, то теперь в этом нелёгком деле у него появился друг. Разоряли наши припасы совместно. Мне жалко, пусть девчушка отъедается. Как бы местный король не собрал армию и к нам не пожаловал, вздохнул князь. Королевство большое и процветающее. Боюсь, не стерпит он нападения, попытается отомстить. Прийти он к нам только по реке сможет. А если у него на самом деле ни одного мага нет, то разобьем его армию, заодно и другим наука будет. Тут работорговцев не любит особенно в свободных землях. «Больно они много зола принесли, так что этот поход обернётся для местного короля большой кровью. Хотя кто знает, что его полководцы придумают. В любом случае, нос нам лучше сюда больше не совать, сомневаюсь что получится дальше торговать». А мне понравилось», – неожиданно сообщил всем Орн. «Мастеров нашли, добычу хорошую взяли, да ещё и воины пограбили волю. С вами им это редко удаётся». «Вы планировали покупать корабли, пока свои строить не начали, а сейчас они нам пока не нужны. Если купцы все не скупят, придется в свободные земли лишние посудины продать. Мне кажется, местный король к нам не сунется, слишком это далеко». «Посмотрим», — проворчал я. «Посмотрим». Наместник короля Малайского королевства лично прибыл в столицу на доклад королю Вахуру Третьему. Нападение было дерзким, а самое печальное, что войны ничего не смогли сделать с наглецами, потеряв при этом достаточно много людей. Также были потоплены боевые корабли, что наверняка не прибавит хорошего настроения королю. В общем, наместник справедливо опасался, что его вздернут или самого в раба превратят. Рядом с городом имелись казармы с солдатами, но пока до них дошли вести о нападении, пока они собрались, враги уже успели скрыться, предварительно ограбив купцов. Они первыми, чуть ли не полным составом, и помчались к королю с жалобами. Хотя ограблены были далеко не все. Некоторые продали свои корабли, опасаясь того, что в противном случае их просто заберут. Сразу король наместника не принял, что тоже было недобрым знаком, его вызвали лишь через несколько часов. Благо, что хоть в кандалы не заковали и двух гвардейцев позади не поставили, как будто заключённого привели. «Объясни мне, как меньше тысячи человек умудрились ограбить мой город?» Золо спросил король. «Как подобное вообще возможно?» «Я зачем тебя, дурня, поставил главным, чтобы ты меня так позорил?» «Ваше королевское величество!» Наместник не дрогнул голосом, держался прямо. Король не любил, когда перед ним лебезят. У главаря нападающих имелись маги. Они перебили большую часть воинов. «Маги? У какого-то атамана шайки имеются маги? Ты считаешь меня дураком?» «Нет, ваше величество, я говорю правду. Это может подтвердить любой», — ответил наместник. «И еще, это был не какой-то разбойник. Об этом мне удалось узнать перед самым отъездом». «И кто это был? Благородный пират?» — с ехидством в голосе спросил король. «Благородный, но не пират». «Если я правильно понял, он – потомок древних королей, а прибыл к нам с севера от дикого леса», – сообщил неприятную новость наместник. «Ваше Королевское Величество, у вас же есть несколько охранников, которые смогли стать сильнее благодаря зельям из этого дикого леса. За них вы заплатили огромные деньги». «А это здесь при нахмурился монарх. «Просто у этого человека, который посмел напасть на ваш город. Усилены практически все войны, если вообще не все. В его охране – дроу, орки, тролль. При этом двигаются не очень быстро и гораздо лучше вооружены, чем наши солдаты. Отличные доспехи. Мне кажется, что они смогли бы нас сдерживать даже без магов. Отряды городских воинов действовали неслаженно. А как только они приближались, по ним тут же наносили магический удар. Приходилось откатываться. «Что еще?» – хмуро спросил король. «Этого господина называют королем дикого леса. Так его прозвали люди. И, между прочим, он сам является магом». «Зачем вы вообще запустили его в город? Маг или не маг, но вы должны были подготовиться, пока наш флот сдерживает противника». Разговор принял самый неприятный поворот. О том, что их пришли не грабить, а просто торговать, лишний раз вспоминать не хотелось. Да только у наместника тоже имеются доброжелатели. Наверняка, рано или поздно, донесут королю обо всём. «Ваше королевское величество!» – осторожно начал он. «Как удалось выяснить моим людям, этот человек прибыл, чтобы с нами торговать?» «Даже так?» – удивился Вахур. «А что случилось потом?» «Он заметил, что у тебя в городе не войны, а дерьмо, и решил, что таких не грех и пограбить». «Нет, ваше величество, наместник покраснел. Они привезли очень редкие в наших краях товары. Я даже взял на себя смелости и некоторые зелья скупил специально для вас. Как мне сообщил мой целитель, они должны помочь вашей матушке с ее недугом». «Что было дальше?» – поторопил король. «Эти люди продавали свои товары за очень большие деньги», – продолжил наместник. «В городе появились впервые, но ну наши торгаши решили на них как следует заработать, посчитав, что пришлые не смогут им отказать». «Что?» – наместнику показалось, что у короля сейчас глаза из орбит от злости вылезут. «Вы, тупые недоумки, опять принялись за старое!» «К сожалению, я слишком поздно об этом узнал», продолжил мужчина, когда король успокоился. «У пришелых с главной гильдии купцов произошел конфликт. Тот, который пришел за товаром, отрубил голову к голове». «Всю семью этого придурка и тех, кто участвовал в этом деле заковать и выставить на рынке», тут же приказал король. «Стража, куда смотрела?» Стражников на арабский рынок попросили пока не заходить. пока купцы свои дела делают. «Вот скоты продажные!» – сделал вывод король. «И это мой пограничный город. Неудивительно, что нас так легко грабили. Ваше королевское величество, какие будут указания? Я взял на себя смелость и не стал отправлять наш флот следом за беглецами, опасаясь новых потерь». «Значит так», – заговорил король после продолжительной паузы. Помня о том, что наместником ты стал совсем недавно. казни тебя не буду, но ты должен в самое короткое время навести в городе порядок, чтобы подобное не повторилось. Накажи всех как можно строже. Моё терпение кончилось. А ещё выясни, где обитает этот человек. Как ты его назвал? Король дикого леса? Так вот, выясни, где он живёт. Ну а дальше я приму решение. Мой король. Тут же воспрял духом наместник, по всей видимости, гроза миновала. А что делать с зелиями? «Слуги их заберут!» – проворчал монарх, тяжело вставая. «Все, иди, работай!» Конец четвертой книги